— Да, Дарриэль, ты прав, в ауре Вейды и впрямь остался след от некоего заклинания, — сказал Генри. — И, к слову, оно имеет наипрямейшее отношение к ее смерти, но это не проклятие. — Ты меня совершенно запутал. Дарриэль растерянно всплеснул руками. — И что же это за заклинание? — Сначала позвольте мне поведать вам одну небольшую, но очень поучительную историю. И Генри назидательно вздел указательный палец вверх. Реакция присутствующих невольно озадачила меня. Трое мужчин так дружно скривили, что стало ясно. Предложение целителя по какой-то неведомой мне причине восторг никого не привело. — Дружище, а может быть, обойдемся без этого? Продолжая морщиться, осторожно поинтересовался Эйгон. — Мы все прекрасно знаем, какой бурный... На приключение была твоя жизнь, но право слова. Лично меня вполне бы удовлетворил обычный краткий вердикт. Без красочных описаний, сравнений или замысловатых метафор. Это не займет много времени. Совершенно невежливо перебил его Генри и чуть ли не запрыгал на месте, умоляюще сложив перед собой руки. Ну, пожалуйста, пожалуйста, иначе вы ни за что не поймете, как я поистине гениально разрешил эту задачу. Король мученически закатил глаза к потолку. Тяжело вздохнул и обреченно махнул рукой. — Так вот, леди Квинси, воодушевленно заговорил Генри, почему-то обращаясь именно ко мне. «Много — Много-много лет назад я был юн, очень любознателен, а еще демонически красив. После чего сделал паузу и горделиво подбоченился, словно красуясь передо мной. — Вы сейчас очень импозантны, — повинуя секундному порыву, елейно проговорила я. Как говорится, некоторые люди, как вино, с возрастом становятся лишь благороднее. Краем глаза я заметила, как дариэль после моего комплимента выразительно хлопнул себя по лбу, как будто я допустила какую-то чудовищную ошибку. — Вы правда так думаете, леди Квинси? Генри широко распахнул глаза, уставившись на меня с немалым обожанием. — Генри, дружище, ты обещал, что твой рассказ не займет много времени. Решительно вмешался король, прежде украткой погрозив мне пальцем. — Итак, ты был юн, красив и любознателен. Какое это имеет отношение к смерти Вейды? — О, сейчас объясню. Генри мечтательно вздохнул и, нараспев, продолжил. — Как сейчас помню, я учился на пятом курсе академии. Учился блестяще, стоит заметить. Преподаватели всегда оставили меня в пример другим студентам за трудолюбие и тягу к знаниям. — Генри, — взмолился король, — друг мой, честное слово, мы все прекрасно знаем историю твоего жизненного успеха, потому как слышали ее раз сто, не меньше. Нельзя ли ближе к делу? — Так я именно к сути и веду, — возмутился целитель. И не надо меня перебивать, Ваше Величество, при всем моем глубочайшем уважении к вам, «Нельзя ли не заметить, что именно вы затягиваете мое повествование?» Эйгон с крайне недовольной физиономией откинулся на спинку кресла, уныло подпер щеку ладонью, всем своим видом выражая покорность судьбе. «Итак, без ложной скромности скажу, что я был своего рода легендой курса», продолжил Генри, вновь расплывшись в мечтательной улыбке. И вне всякого сомнения, это не могло не вызывать недовольство других студентов. Еще бы! Человеческая зависть — это, пожалуй, один из самых черных и страшных пороков человека. На что только не идут некоторые личности, стремясь навредить более удачливым, более молодым или более талантливым соперникам. И глубокомысленно вздохнул. Замер, обведя присутствующих внимательным взглядом, словно проверяя, все ли его слушают. В кабинете царила полнейшая тишина, Дариэль со скучающим видом изучал содержимое ближайшего книжного шкафа, лорд Грей чуть покачивался, перекатываясь с носка на пятку и обратно, он заложил за спину руки и уставился куда-то поверх головы Генри, а король раздраженно постукивал пальцами по столу, но более не обрывал целителя, видимо, осознав, что тем самым и впрямь делает лишь хуже. «Особенно меня почему-то не взлюбили девушки», — после долгой паузы доверительно поведал Генри. «Почему?» — невольно вырвалось у меня. «Вы ведь сказали, что были демонически красивы». Тут же испуганно съежилось, когда король метнул мой взгляд. «Ох, Ивари, забудь на время о том, что ты вообще умеешь говорить». «Полагаю, именно по этой причине». Генри усмехнулся одними уголками губ. «Видите ли, леди Квинси, девушки очень не любят, когда их игнорируют. Безразличие и холодность представителя противоположного пола они воспринимают чуть ли не как личное оскорбление. И обида тем тяжелее, чем привлекательнее их цель. Без всякого преувеличения скажу, что знания всегда были, есть и будут моей единственной любовью. Я в упор не замечал, все ухищрения сокурсниц завлечь меня в свои сети. Меня постоянно просили помочь с домашними заданиями, умоляли стать напарником в выполнении практических работ, да и многое прочее, но я был стоек. И он высоко вздернул подбородок, явно ожидая каких-то слов одобрения или похвалы в свой адрес. На сей раз пауза продлилась еще дольше. Я на всякий случай прикусила язык, дав себе зарок, молчать, чтобы не навлечь на себя еще большее неодобрение короля. эйган и без того в упор буравил меня внимательным взглядом, то и дело выразительно покачивая головой. «Да, я был очень стоек», — с нескрываемой обидой продолжил целитель, так и не дождавшись никаких уточняющих вопросов. «Перед решающим экзаменом по определению уровня силы, а соответственной дальнейшей квалификации мне пришлось выдержать настоящую осаду еще бы ведь это испытание являлось своего рода последним рубежом после него твое будущее определялось раз и навсегда именно по итогам этой проверки производилось распределение на заключительную годовую практику после которой следовало получение диплома Неумехи, показавшие неудовлетворительный результат, обречены были на вечное прозябание в каких-нибудь аптекарских лавках или лечебницах для простолюдинов, тогда как счастливчики, продемонстрировавшие свое мастерство, получали выгодные предложения в лучшей больнице Ротбурга и даже во дворец. Последнюю фразу Генри выдохнул с нескрываемым благоговением. Его глаза возбужденно заблестели. Согласный тяжелый вздох был ему ответом. Присутствующие в кабинете мужчины глядели куда угодно, но только не на придворного целителя. Генри быстро-быстро заморгал, явно не ожидая, что его рассказ так холодно воспримут. Умоляюще взглянул на меня, но я, наученная горьким опытом, тут же уставилась себе под ноги. «Вижу, что вам не неинтересна эта крайне поучительная история. Голос бедняги даже... задрожал от разочарования и обиды, что ж, «не буду отнимать у вас время». Закончилось все тем, что я завалил этот экзамен, причем завалил самым позорным образом. Стоял перед комиссией не мог ответить ни на один вопрос, даже самый простейший. Из моей головы давно исчезли все знания. «Да что там?» Я с трудом понимал, о чем меня вообще спрашивают. Естественно, такое поведение не могло не насторожить преподавателей, которые проводили экзамен. Все они прекрасно знали, на что я способен. Не правда ли очень странно, когда самый талантливый студент курса в одно мгновение превращается в какого-то остолопа с тупым взором и мычанием вместо связанной речи? Конечно, мне сразу же провели полное сканирование ауры на предмет каких-нибудь отупляющих чар или одурманивающих разум зелий, и вот тут мне демонически повезло, что представителем комиссии был лорд Арейн Грон. Тогда он как раз занимал место целителя при дворе вашего отца, ваше величество. Только он заметил неладное при этом. Остальные члены комиссии не уловили ничего странного. Генри сурово сдвинул бровью внимательно и вдумчиво посмотрев на каждого из нас. Я пониже опустила голову, силясь скрыть улыбку. О, сдается, теперь я понимаю, почему мои вопросы целителю вызвали столько недовольства. Подумать страшно, сколько бы времени у Генри заняла эта история, в противном случае, сдается, он бы и через час не перешел к сути, красочно описывая свое бытие студентом. Это ярчайший пример сингирического взаимодействия наконец сухо и по деловому проговорил генри видимо все таки решив перейти прямо к сути дарель полагаю ты понимаешь о чем я сингирического верховный маг отвлекся от изучения книжных полок и изумленно вздернул бровь повернувшись к целителю с недоверием протянул честное слово не совсем улавливаю суть дружище Подобное я увидел бы сразу же, при первом же взгляде на Вейду. Да что там, как только вошел бы в бальный зал, то сразу бы почувствовал, что с одной из участниц не все ладно. Смертельная магия в любом случае искажает биение ауры, будь она действующей или спящей до поры до времени. И искажает очень сильно, что уж говорить про подобное взаимодействие чар. И они говорил, что это усиление путем слияния... разных заклятий. Генри позволил себе краткую торжествующую усмешку. И говоря откровенно, если в свое время я бы не стал жертвой такого же коварства, то ни за что не разобрался бы в причинах смерти несчастной девушки. Когда я предстал перед комиссией каким-то слюнявым идиотом, то моя аура была совершенно спокойной. Лишь лорд А. Рейн да будет счастлива его загробная жизнь, уловил легчайшее послечарие, причем приворотных чар. Любой другой на его месте подумал бы «Эк, невидаль, как я уже говорил, на меня велась активнейшая охота со стороны девиц». Но он копнул глубже. Благо, что в комиссии присутствовал декан ментального факультета. По просьбе Аррейна тот... покопался в моей памяти, увидел, что перед экзаменом я выпил нейтрализующий отвар. В общем-то, это была моя обычная практика, тем более накануне я почувствовал непривычное... М -м. На этом моменте Генри как-то замялся, виновато покосился на меня и продолжил через мгновение со смущением. «Непривычное томление через Понятное дело, решил, что какая-то из моих однокурсниц в очередной раз перешла к активным действиям и поспешил принять ответные меры. Прости, Генри, опять вмешался Дарриэль, досадливо поморщившись. Я все равно не понимаю, куда ты клонишь. Нейтрализующие отвары для того и созданы, чтобы снимать все последствия приворота. Какое отношение это все имеет к тому, что ты вдруг отупел? Что-то не припомню подобного побочного действия. Как всем хорошо известно, в отворотное зелье обязательно добавляется экстракт синелистного окопника. Генри чуть повысил голос, видимо, недовольный, что его перебили. Пожалуй, это основной его компонент, на котором изиждется все действие отваром И всем также хорошо известно, что синелистный окопник ни в коем случае нельзя применять при снятии любых чар, созданных с использованием стихии огня. Потому как в этом случае происходит забавный эффект. Испытуемый объект на время потеряет волю и разум, пока действие окопника полностью не пройдет. Да, накануне я и впрямь угодил под действие приворотного заклятия. Но заклятие с подвохом, основное его действие, разжигание во мне страсти, было маскирующим. Создатель этих чар добавил в них, так сказать, чуточку огонька, самую малость. Так что я никак не мог этого почувствовать. И когда я выпил нейтрализующий отвар, то собственными руками отравил свой разум. Я нахмурилась, силясь осмыслить услышанное. Честно говоря, пока слова целителя звучали до нельзя, неправдоподобно. Нет, я знала, что заклинания возможно смешивать. И вполне допускала, что при создании приворотных чар и впрямь можно было использовать некоторую долю Стихийной магией хотя она в этом случае скорее повредит, чем поможет. Но при чем тут? Смерть Вейды? — Пожалуй, я понимаю, о чем ты. Медленно протянул Дарриэль и замер, выпрямившись и уставившись куда-то в окно. При этом он принялся задумчиво покусывать нижнюю губу. Синергия — Синергия! Это целый раздел магической науки, посвященный как... благоприятным, так и нежелательным эффектом при смешивании различных чар и снадобий, — воскликнул Генри, силясь закрепить свой успех. Но редко какой студент углубляется в такие премудрости. А вот я как раз и заинтересовался ими после пережитого позора на экзамене, поэтому и сумел понять, как погибла несчастная девушка. К слову, а ты выяснил, кто тебя-то опоил? — поинтересовался король. «Конечно!» — Генри презрительно фыркнул, помолчал немного и вдруг добавил, смущенно зарумянившись. «Я строго поквитался с этой негодяйкой, которая вздумала вести столь нечестную игру!» «Еще бы!» — король уважительно хмыкнул. «Полагаю, ее немедленно исключили, не так ли?» «Но...» — Генри кашлянул, продолжая медленно, но верно краснеть. лорд аэйн так и хотел поступить готов был немедленно подписать приказ об ее отчислении но я сказал что так будет нечестно задумка и впрямь была изящной выгонять из академии настолько талантливую студентку не просто глупо но опасно мало ли что она могла натворить разобидевшись на весь мир поэтому я попросил чтобы практику мы проходили вместе и э, в общем Он набрал полную грудь воздуха и выпалил на одном дыхании. Мы сыграли свадьбу сразу после получения дипломов. В кабинете послышались сдавленные смешки, а я широко распахнула глаза, не веряще уставившись на Генри. Сыграли свадьбу? То есть он взял в жену девушку, выходка которой едва не стоила ему карьеры? Моя жена в ссорах частенько припоминает мне это. Генри пожал плечами. Говорит, что... «Иметь меня в мужьях — самое страшное и ужасное наказание. Мол, знала бы она, что так все повернется, никогда в жизни не стала бы экспериментировать с синергией. Но я знаю, что она лукавит, иначе мы не прожили бы вместе столько лет». «Очень романтическая история», — вступил в разговор Филипп с таким кислым видом, что было очевидно. «Он-то как раз не одобряет Генри, простившего преступницу». — И все-таки ближе к делу. Или, вернее, будет сказать, к телу Вейды. Так что ты обнаружил? — Как я уже сказал, яд, господа. Генри опять ткнул пальцем в первую страницу стопки бумаг, которая лежала перед королем. — Да непростой. Грубо говоря, мы все вчера выпили его. Глава тайной канцелярии, на которого я как раз смотрела, побледнел, дернул кадыком и поправил воротник рубашки, как будто тот душил его. — Немыслимо. — просипел возмущенно. — Мои люди проверили все кушанье и напитки. — Ну, до закусок Вейда не добралась, — перебил его Генри. Она пила только шампанское, причем успела сделать всего пару глотков, когда все произошло. А ведь и впрямь я прищурилась, припоминая события прошлого вечера. Вейда едва успела пригубить бокал, когда у нее начался приступ. Как я уже сказал, в ее крови я обнаружил послечарие. Продолжил тем временем Генри. И меня крайне заинтересовала его природа. Многие девушки перед балом прибегают к услугам магов иллюзии, которые помогают им стать красивее. Многие не гнушаются использовать заклятия, повышающие привлекательность. Многие... Подождите. Внезапно даже для себя оборвала я разглагольствование целителя, наконец-то осознав, какая деталь меня все это время царапала в его рассказе. Тот вздрогнул и воззрился на меня с нескрываемым удивлением, а затем и я вовсе оказалась под взглядами остальных присутствующих. Зябкий холодок пробежал у меня по спине. Что скрывать очевидное? Не привыкла я быть в центре всеобщего внимания. Но было кое-что в словах Генри, что меня заинтересовало. «Простите, я виновато улыбнулась, осознав, насколько грубо и невежливо поступила. Наверное, я не должна...» — Что вы хотели спросить, лядя Квинсим? — с подозрением буркнул Филипп. — Не стесняйтесь, выкладывайте ваши соображения. — Просто мне оказалось, что на время бала невест во дворце запрещены любые магические талисманы, как, впрочем, и любое использование колдовства, — проговорила я. — Разве не так? — Так, — подтвердил Дарель. — В настоящий момент магический контур настроен так, что немедленно нейтрализует любое, проявления подобной активности внутри дворца. Другими словами, какого бы рода чары ни были на Вейде, они бы развеялись, стоило ей только оказаться во дворце. Осторожно продолжила я, тщательно подбирая слова. Вейда ведь, ведь не была магом. Стало быть, не сумела бы создать новое заклятие. Тогда почему не отреагировал магический контур? Ну, лорд Дариэль, страдальчески поморщился, как-то загадочно переглянулся с королем. Эйгон, в свою очередь, нервно забарабанил пальцами по столу, и я настороженно нахмурилась. Как-то странно они реагируют на простой в сущности вопрос. А еще более странно то, что Генри сказал о многих девушках, прибегающих к помощи магии перед балом. Выходит, что строгие ограничения действуют не на всех? Но магический контур нельзя настроить, избирательным образом. Он обязан фиксировать и нейтрализовывать любые заклятия. К слову, лорд Грей вчера вполне успешно воспользовался чарами во время так называемой «проверки». И я невольно потерла шею, словно вновь ощутив холод магической удавки. дариэль заметил мой жест, его синие глаза рассерженно вспыхнули, и он опять покосился на короля. — А вы задаете очень опасные вопросы, леди Квинси. Рассерженно фыркнул Филипп, покачал головой и гневно отчеканил, в свою очередь уставившись на короля. «Ваше Величество, а какого демона? Простите за мою несдержанность, это особо вообще тут делает. Вообще-то я по-прежнему считаю, что она может быть причастна ко всему произошедшему. Неважно, к убийству ли Вейды или же к покушению на Дарриэля, но в любом случае. Как-то нелепо и глупо посвящать одну из участниц бала в ход расследования». — Поздновато вы опомнились, лорд Грей, — буркнул дариль и ядовито добавил, — и позвольте вам напомнить, что вы сами не так давно настаивали на ее присутствии. Не думал, что у вас такие проблемы с памятью. Быть может, травок вам каких-нибудь посоветовать для улучшения мозгового кровообращения, так сказать? — Да, но... — попытался было возразить безопасник. — Тихо. В этот момент обронил король гостя зарождающуюся ссору. Он сказал это тихо и почти без нажима, но так это у него получилось веско, что Филипп захлебнулся словами, а Дариэль мгновенно разжал стиснутые кулаки. Неполную минуту после этого Эйгон молчал, тяжело глядя по очереди на нахмурившихся мужчин, затем перевел на меня взгляд и мягко улыбнулся. «Леди Квинси», — промурлыкал он. Давайте сначала дождемся окончания рассказа Генри. Естественно, я и не подумала настаивать на немедленном ответе. Более того, интуиция подсказывала мне, что его и не последует. Я была практически уверена в том, что король выпроводит меня прочь из кабинета, как только целитель завершит свою историю. Генри, король выжидающий, вскинул бровь, предлагая целителю продолжить. Итак, что за чары были на леди Вейде? — Защитные, — тут же ответил он. — И что? — Филипп выразительно всплеснул руками. — Вот меня это как раз не удивляет. Насколько я знаю эту Вейду при дворе терпеть не могли. Врагов у нее было с избытком. Врагов среди живых. С лукавым видом протянул Генри и замолчал, словно решив, будто сказал достаточно. — То есть? — первым не выдержал Дарриэль. — Не хочешь ли ты сказать... Незадолго до начала Баала несчастная девушка по каким-то неведомым причинам воспользовалась охранными чарами против призраков. Генри победоносно ухмыльнулся. Да не абы какими, а пятого уровня сложности. Даже некроманты, отправляясь на кладбище в полнолуние, обычно используют не столь сложную защиту. И уж, Некроманты точно знают, что подобные заклятия совершенно несовместимы с алкоголем. Даже капля спиртного нарушает биение ауры человека. При использовании любых других заклинаний это не опасно. В крайнем случае, это просто ослабит силу чар. Но в случае защитные от призраков это абсолютно недопустимо, поскольку прежде всего она гарантирует, что... Никакой призрак не вселится в тело человека, а искажение ауры как раз самый первый признак этого. В итоге защита сработала должным образом, как не прискорбно это говорить. Беда заключалась лишь в том, что никакого призрака и близко от Вейды не было, и защитные чары обратились против нее самой. «Ох, как сложно!» Я покосилась на Дарьеле, но тут... сосредоточенно хмурился и, не думая, возражать Генри. Стал быть, слова целителя прозвучали для него разумно и здраво. Это действительно так? Король тоже посмотрел на верховного мага, недоверчиво приподняв бровь. При использовании защитных чар от призраков действительно нельзя употреблять алкоголь. Медленно протянул тот. Тут Генри прав, как, впрочем, и любые прочие тонизирующие напитки. Да что там? Рекомендуют отказаться даже от крепкого кофе. И чем выше уровень установленной защиты, тем строже ограничения Но, демоны, зачем Вейде вообще требовалось все это? Она ведь с ней в отправилась для вызова духа погибшей матери, а прибыла на королевский бал. Ничего не понимаю. «Быть может, она просто не знала истинной природы этих чар?» — робко предположила я. Вдруг ей сказали, что это какое-нибудь заклятие, способное увеличить ее привлекательность? — Как бы это ни было, но круг подозреваемых сужается, — сухо констатировал Филипп. Безопасник уже выудил откуда-то пухлый блокнот в толстой кожаной обложке и что-то строчил в нем, без спроса позаимствовав графитную палочку со стола короля. — Надеюсь, что удовлетворил ваше любопытство. Тем временем проговорил Генри весь лучай самодовольством, опять ткнул пальцем в принесенной бумаге, добавив. — Тут подробно изложены все мои выводы, но суть вы уже слышали. Кашлянул и, извиняющимся тоном, протянул, начав медленно, но верно отступать к дверям. — А на этом, позвольте откланяться, господа, у меня сегодня назначено несколько встреч с придворными дамами, так сказать, профессионального характера. И на первую я уже опаздываю. — Да, да, конечно. — рассеянно отозвался король. Он как раз взял в руки первый лист записи целителя и бегло его просматривал. — Эдди, Генри, ты хорошо потрудился. Придворный целитель восиял радостной улыбкой, ловко поправил пенсне на носу и со всей возможной скоростью выскочил прочь. — Прежде всего нам необходимо найти некроманта. Пробурчал себе под нос Филипп, лихорадочно делая пометки и словно не заметив ухода целителя, причем хорошего некроманта, способного установить защиту подобного уровня. Вряд ли у семейства Торн много таких знакомых. При этом данный некромант должен быть вхож в придворное общество, подхватил Дарьель, иначе откуда у него слепок моей ауры. Я нерешительно кашлянула, не совсем согласная с выводами мужчин. «Леди Квинси, вы не согласны со мной?» Тут же обернулся на звук Дарриэль, и в его глазах в очередной раз полыхнуло синее пламя. «А что, если смерть леди Торн и вчерашние происшествия в саду не связаны между собой?» — нерешительно поинтересовалась я. «Насколько я понимаю, нет никаких оснований полагать, что эти происшествия — звенья одной цепи». В эту секунду Филипп с такой силой надавил на графитную палочку, что кончик ее, с едва слышным треском, сломался. Неполную секунду безопасник хмуро разглядывал свои записи, затем вскинул голову и в упор уставился на меня. — Леди Ивари Квинси! — отчеканил он таким тоном, что я вздрогнула. — Для вашего же блага забудьте все то, что вы услышали в этом кабинете, поняли? — Если я узнаю, что вы хоть полусловом обмолвились кому-нибудь о смерти Вейды, то... — Филипп! — поспешил на мою защиту король, не дав ему договорить. — Не пугай мою милую гостью, поверь. Леди Квинси будет молчать, я это гарантирую. — Да неужели? — с плохо скрытой язвительностью фыркнул лорд Грей. — Интересно, как вы этого добьетесь, ваше величество? И опять я заметила стремительный обмен взглядами между Эйгоном и Дарриэлем. Почти сразу король натянуто улыбнулся и поднялся со своего места. — Филипп, Генри дал тебе достаточно пищи для размышлений и неплохое направление для расследования, — проговорил он. — Приступай. Чем быстрее это преступление будет раскрыто, тем лучше. — Вы хотели сказать два преступления. Настороженно отозвался Филипп «Сосредоточь все свои силы на причинах гибели леди Торн». Король едва заметно мотнул головой. Леди Квинси права, возможно, смерть Вейды и покушение на Дариэля никак не связаны. А если она ошибается? И Филипп упрямо выдвинул вперед нижнюю челюсть. Тогда рано или поздно тебе и Дариэлю придется объединить усилия. — мягко произнес Эйгон. — Но пока разум разумнее будет разделиться. Изучи семью Вейды. Возможно, корень происходящего таится именно в ней. Лорд Грей открыл было рот, желая продолжить спор, но в последний момент передумал. Нервно кинул сломанную графитную палочку на стол и захлопнул блокнот. — Всего доброго! — процедил он, одарив меня на редкость тяжелым взглядом, после чего с явным усилием склонил голову, прощаясь. и вышел из кабинета. Король дождался, когда за главой тайной канцелярии захлопнулась дверь, с непонятной усмешкой посмотрел на дариэля который ответил ему такой же нервной улыбкой. А затем эта парочка дружно согласно уставилась на меня. — Леди квинсим а теперь поговорим о вас, — прошелестел верховный маг. — Но прежде, как и обещал, позвольте угостить вас завтраком.